Тифа не любила маленькую комнатку, в которой она выросла. Родители не стали там ничего менять. Когда не было дождя или сильного ветра, Тифа не спала с открытым окном. Вернувшись домой, усталая после долгой дороги, полная тревоги из-за предстоящих событий, но исполненная надежды передохнуть хотя бы несколько часов, она была счастлива очутиться в своей комнатке, такой родной и знакомой. Комната давала ей силы давало чувство, что она, Тифани, наконец-то очутилась там, где ей место. Ведь она болит. Встаю с постели, болит. Иду спать. Опять же болит. Прошептала она с улыбкой. Так любил говорить ее отец. Это была их семейная шутка. В детстве Тифани закатывала глаза, услышав шутку в очередной раз. Но теперь мысль о ней согревала ее. А на полке в комнате стояла фарфоровая пастушка. Сноска. И мы не знаем, откуда она там взялась, потому что в конце книги «Маленький свободный народец» Тифани закопала ее рядом с остовом пастушьей кибитки бабушки Болит. Примечание переводчика. Конец сноски. Бабушка Болит. Рядом Тифани положила пастушью корону. От Болита к Болиту, от старшего к младшему. Земля под волной, так переводилось имя Тифани с языка фиглов. Тирварфоин Тифан, звала ее Кельда. В самом звуке ее имени была заключена магия настоящая магия изначальных начальных времен. Ночь была тиха и ласкова. Тифани говорила себе, что надо хоть немного поспать, иначе потом она будет совершенно без сил. Но она просто лежала в темноте. Ты прижималась к ее боку в поисках тепла, а снаружи ухали совы, опять и опять, словно предупреждали о чем-то. За окном поднималась полная луна, огромный серебристый круг, который засияет в небесах и станет маяком для эльфов. Веки Тифани смежились, а душа ее перенеслась в меловую яму. В руке Тифани лежала пастушья корона, Ее пять грибней сверкали в свете луны, и раковина сияла, словно аквариум по ту сторону времени. не слышала рев древнего моря в изгибах крохотных раковин, превратившихся в мел холмов у нее под ногами. Она качалась на его волнах. К ней приближалась огромная рыбина. Зубастая, уродливая, страшная. Тут в ее голове подал голос доктор Хлопстелл, Сноска. Точнее, то, что от него осталось. Воспоминания этого древнего волшебника передали Стифани после одного случая, когда она еще только училась ведьмовскому ремеслу. Доктор Хлопстел владел многими языками и вообще был очень образованный и педантичный. Так что его подсказки часто выручали Тифани. Например, когда надо было понять название блюд в меню Анкмарпоркского ресторана. Конец сноски Дон клястей! пояснил он, когда создание величиной с дом проплыло мимо. Потом Мегалодон! Мегалодон тоже был огромным и явно очень плотоядным. Такого множества зубов за раз Тифани никогда в жизни не видела. Следом явились морские скорпионы, покрытые броней, вооруженные клишнями. Но никто не обращал на Тифани никакого внимания. Казалось, она имеет право быть здесь. А потом внимание Тифани привлекло совсем небольшое создание, ощетинившееся множеством синих игл. Эхина идея! подсказал доктор Хлопстел. Верно! подтвердила создание. А еще я пастушья корона. Во мне скрыт кремень. И Использовать меня можно по-разному. Некоторые зовут меня морским ежом, другие — чертовым пальцем. Но здесь, сейчас, на этом самом месте, зови меня пастушьей короной. Я ищу истинного пастуха. Где найти такого? Дай подумать. Услышала Тифани собственный голос. Я, Тифани болит, и мой отец лучший из пастухов. Мы знаем его, отвечала создание. Он хороший пастух, но не самый лучший. Ты должна найти лучшего из лучших. Я всего лишь ведьма, но я постараюсь помочь. Я много работаю. В основном ради других людей. Да, сказала Эхина Идея. Мы знаем. Я разговариваю с подводным жителем, подумала Тифани. Это нормально? Это был здравый смысл, не задний ум. Это странно, Это странно. заметил доктор Хлопстел. Но не более странно, чем провалиться в кроличью нору с колодой карт. «Дайте-ка подумать», — сказал задний ум и дальний умысел. «Если бы говорящие морские создания были обычным делом, мы все знали бы об этом. Значит, это особенное явление, специально для меня». И тут раздался голос из ниоткуда. Словно сам океан заговорил, преодолев бездну времени. Тиффани болит. Всем пастухам пастух. Ибо она ставит других превыше себя. И пастушья корона у нее в руке налилась теплом. Засияла изнутри золотым светом. Семейная реликвия, передававшаяся из поколения в поколение. К бабушке болит, от нее к Джо болиту, а теперь вот к Тифани. Море исчезло, и Тифани снова очутилась в меловой яме. Но волшебство не закончилось. Медленно, очень, очень медленно из мела высвободились кости, поднялись и соединились и сложились в два силуэта. Гром и молния. «Овчарки бабушки болит! Лучшие пастушьи собаки, каких знал мир! Лучшие собаки для лучшего из пастухов!» Они уселись у ног Тифани, насторожив уши. И Тифани почувствовала, что могла бы наклониться и погладить их. Но лучше не стоит. Потому что если она прикоснется к ним, кто знает, не придется ли тогда ей уйти в мел вслед за ними, превратиться в груду костей в меловой толще, «Рядом, рядом гром. Ко, ко мне молния!» Прошептала Тиффани, и знакомые команды наполнили ее сердце отвагой. И тут она проснулась. Ты лежала у нее в ногах, сделавшись тяжелой и словно бы жидкой, как бурдюк с водой. За окном в темной кроне дерева горели совиные глаза. И кто-то стучал в оконную раму. А полная луна величественно струила свет на каменные круги, указывая путь своим заблудшим детям. И они ехали верхом во всем блеске и славе.